А вместе с ним, изоблудшего человечества, нужна эту самую загадочную субстанцию сакральная, и изо всех сил стараться производить, а проклятые стиральные машины, которыми так гордится запад, выбросить на свалку истории. Я Александр Гилч, друг мой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 Дух просвещения, Ренессанса, дух модерна, нового времени был последовательным отрицанием той системы взглядов, мифов, догм, верований и представлений, которые предопределяли жизнь в традиционном обществе. Именно тогда был осуществлён ценностный перенос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 Здесь я на время прерву котоновские вопли и вернусь к ответу Дугина на мой вопрос чуть позже, когда будем подробнее говорить о перерождении Римлен под влиянием Ренессанса и разрушения Карфагена. Перерождение это перепрограммирование, изменение ментальных установок